55. Гуру. Меч Александра и Гордиев узел пусть будут символами того, как могут быть решены в духе многие проблемы земные. Ведь это для тела и ощущений земных — теснины, границы, преграды. Но в духе свобода и для мысли преград быть не может. Перенесение бытия в мысль даст духу свободу. Зачем же искать далеко то, что близкого ближе?